Стоят цветочные горшки с левкоем и желтофиолем, И дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки. И улица Запанибрата с оконницей подслеповатой, И белой ночи и закату не разминутся у реки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 Зачем же плачет даль в тумане и горько пахнет перегной? На то ведь и мое призвание, чтоб не скучали расстояние, чтобы за городскою гранью земле не тосковать одной. Для этого веснойю ранней со мною сходятся друзья и наши вечера. Прощание, перушки наши, завещание, Чтоб тайная струя страдания, Согрела холод бытия.